Глава седьмая Преодолев перевал, я рассматривал лежащую передо мной долину. По крайней мере, я предполагал, что это была долина. Я не мог увидеть ничего под ее покровом из облаков и тумана. В небе одна из красных искок превращалась в желтую, другая — в зеленую. Это меня немного приободрило. Так небо вело себя так же, когда я навестил край всего напротив двора хаоса. Я нацепил на себя в юг и начал спуск по тропе. Пока я шел, ветер ослабел. Вдали слышалось громыхание грозы, от которой я бежал. Я гадал, куда делся бранд У меня было такое чувство, что некоторое время я его не увижу. По пути вниз, когда туман только-только начал подползать и виться вокруг меня, я заметил древнее дерево и срубил себе посох. Дерево, казалось, пронзительно вскрикнуло, когда я отсек его сук. — Черт тебя побери! — раздалось из него что-то похожее на голос. — Ты разумная? — Сожалею. Я потратила длительное время на выращивание этой ветви. Ты собираешься сжечь ее? Нет, мне нужен посох. Впереди у меня долгий путь. Через эту долину? Совершенно верно. Подойди поближе, чтобы я лучше могло ощутить твое присутствие. На тебе есть что-то пылающее. Я сделал шаг вперед. Оберон! воскликнуло оно. Я знаю этот камень. Я не оберон поправил я. «Я его сын. Камень я ношу по его поручению. Тогда возьми мою конечность и получи с ней мое благословение. Я укрывала твоего отца в течение долгого странного времени. Видишь ли, он посадил меня». «В самом деле?» «Сажать деревья — одно из немногих дел, за которым я не видел отца. Я необыкновенное дерево». Он посадил меня здесь отмечать границу. Какого рода? Я — конец хаоса и порядка, в зависимости от точки зрения. Я отмечаю разделение. За мной другие правила. Какие именно? Кто может это сказать? Не я. Я только растущая башня разумной древесины. Мой посох, по всей вероятности, может помочь тебе. Посаженный, он может расцвести в самом странном климате, но с другой стороны, может и не расцвести. Кто может это сказать? Неси его, сына Берона, в место, куда ты держишь путь. Я ощущаю приближение грозы. Прощай, прощай, благодарю тебя. Я повернулся и пошел дальше вниз по тропе в густеющий туман. Розоватость! Выкачивалось из него, пока я шел. Я покачал головой, вспомнил о дереве, но его посох оказался полезным, следующие несколько сот метров, где идти было особенно тяжело. Затем все немного прояснилось скалы, застойный пруд, несколько унылых деревьев, увешанных веревками из мха, запах разложения. Я поспешил дальше. С одного из дальних деревьев за мной следила темная птица. Она взлетела, когда я посмотрел на нее, и, неспешно размахивая крыльями, направилась ко мне. Недавние события заставили меня несколько робеть перед птицами, и я отступил, когда она закружилась над моей головой. Но она, затормозив крыльями, села на тропе передо мной, склонила голову на бок и обозрела меня левым глазом. Да. — объявила она. — Ты тот. — Что за тот? — удивился я. — Тот, кого я буду сопровождать. Ты ведь не возражаешь, чтобы за тобой следила птица дурного знака, Корвин? Тут она хохотнула и исполнила небольшой танец. — Так вот, я просто не вижу, как я могу помешать тебе. — Откуда ты знаешь мое имя? — Я поджидала тебя с начала времени, Корвин. Вероятно, это было несколько утомительно. В данном месте я находилась не так уж и долго. Время — то, чем ты его делаешь. Я двинулся дальше и прошел мимо птицы. Спустя несколько минут она пронеслась мимо меня и приземлилась на скале справа от меня. — Меня зовут Хуги, — представилась она. Я вижу, ты несешь кусок старого игга. Игга? Скучного старого дерева, которое ждет у входа в это место и не позволяет никому отдыхать на его ветвях. Держу пари, он орал, когда ты оттяпал это. Тут она издала клекочущий смех. Он вел себя очень достойно. Держу пари. Но, впрочем, у него не было иного выбора, коль скоро ты это сделал. Тебе будет много толку от нее. Она отлично мне помогает. Я слегка макнул веткой в сторону птицы. Хуги шарахнулась прочь от меня. Эй, это не смешно! Я рассмеялся. Я полагал, что смешно. И пошел дальше. Долгое время я прокладывал путь по болотистой местности. При случае порыв ветра расчищал поблизости путь. Иногда я, казалось, слышал случайный обрывок музыки, не могу сказать, с какого направления, медленной и довольно величавой, производимой инструментом со стальными струнами. Я упорно двигался своим путем, когда меня неожиданно окликнули откуда-то слева. «Чужеземец!» «Остановись и посмотри на меня!» Я осторожно остановился, но не мог ни черта различить в этом тумане. «Здравствуйте», — произнес я, — «где вы?» В это мгновение туман разорвался, и я разглядел огромную голову с глазами на одном уровне с моими. Они принадлежали тому, что казалось телом великана, по плечи погрузившегося в болото. Голова была лысая, кожа бледная, как молоко, с каменистой структурой в ней. Темные глаза из-за контраста, вероятно, казались еще темнее, чем они были на самом деле. — Понятно, — протянул я, — вы немного застряли. Вы можете освободить свои руки? — Если сильно напрягусь, — последовал краткий ответ. — Ну, позвольте мне достойнейший подыскать что-нибудь устойчивое, за что вы могли бы ухватиться. В этом нет необходимости. Разве вы не желаете выбраться? Я полагал, что именно поэтому вы и окликнули меня. Я подошел поближе и пригляделся, потому что туман снова начал смещаться. — Ладно, я видел вас. — Чувствуете ли вы, какое у меня бедственное положение? не особенно если вы поможете себе сами или примете помощь, что толку будет мне если я освобожусь это ваш вопрос вы на него и отвечаете я повернулся чтобы уйти погодите куда вы держите путь на юг чтобы сыграть в одной пьесе свою роль как раз из тумана вылетел Хугги и приземлился на макушке головы он клюнул ее и раскудахтался не теряй зря времени корвин здесь находится гораздо меньше чем видно глазом посоветовал он губы великана изобразили мое имя затем он спросил он и в самом деле тут это он сомнений нет ответил хуги слушай корвин произнес утонувший великан ты собираешься остановить хаос не так ли Да. Будь добр, не делай этого. Дело того не стоит. Я хочу, чтобы все кончилось и освободиться от этого состояния. Я уже предлагал тебе свою помощь, ты отказался. Я не хочу такого освобождения. Я хочу конца всем трудам. Это сделать совсем легко, заверил я его. Только нагни голову и сделай глубокий вздох. Я желаю не только своего личного устранения, но и конца всей этой дурацкой игры. А я считаю, что имеется несколько других вещей, из-за которых люди сами предпочли бы принять решение по этому вопросу. Пусть все кончится и для них тоже. Придет время, когда они окажутся в моем положении и почувствуют то же самое. Тогда они будут обладать тем же выбором. Счастливо оставаться, дурная голова. Я повернулся и двинулся дальше. Ты тоже окажешься, крикнула мне вслед голова. Хуги догнал меня и уселся на конец моего посоха. Как удобно сидеть на ветке старого Игга теперь, когда он не может, ай? Хуги взмыл в воздух и закружился. Он обжег мне ногу. Как он это сделал? Я рассмеялся. Понятия не имею. Хуги порхал несколько минут, а затем уселся мне на правое плечо. — Не возражаешь, если я отдохну здесь? — Валяй. — Благодарю. Он устроился поудобнее. — Голова, понимаешь, в самом деле психически безнадежный случай. Я пожал плечами, а он развел крыльями для равновесия. Он что-то нащупывает. — продолжал философствовать Хуги. — Но рассуждает неправильно, считая мир ответственным за свои собственные слабости. — Нет, он даже не нащупывает выхода из болота, — возразил я. — Я имею в виду философски. — Ах, из этого болота. Тем хуже для головы. Вся проблема заключается в «я» и его связи с миром с одной стороны и абсолютом с другой. Неужели? Да, понимаешь, нас высадили, и мы дрейфуем на поверхности событий. Иногда мы чувствуем, что мы действительно влияем на положение, и это вызывает удвоенные усилия. Это большая ошибка, потому что создает желание и выращивает ложное самолюбие, когда должно быть простое существование «я». Это приводит к новым желаниям, к новым усилиям, и вот ты тут в западне, в болоте. Ну, как сказать? Нужно твердо акцентировать свое внимание на абсолюте и научиться игнорировать миражи, иллюзии, ложные чувства, которые обособляют человека, как ложный остров сознания. У меня было однажды ложное самоотождествление, Оно сильно помогло мне стать абсолютом, которым я являюсь теперь. Собой? Не, это тоже ложное. Тогда тот, кто может существовать завтра, поблагодарит меня за него, как я благодарю того другого. Ты упускаешь суть. Тот, ты, также будет ложным. Почему? потому что он по-прежнему будет полон желаний и усилий, обособляющих тебя от Абсолюта. Но что же в этом плохого? Ты останешься один в мире чужаков, в мире феноменов. Мне нравится быть одному. Я очень привязан к себе, и феномены мне тоже по душе. И все же Абсолют всегда будет присутствовать, зовя тебя и вызывая в тебе беспокойство. «Хорошо. Значит, нечего спешить». «Ну да, я понимаю, что ты имеешь в виду». «Он принимает форму идеалов. У каждого есть несколько таких. Если ты говоришь, что надо стремиться к ним, то я с тобой полностью согласен». «Нет. Они искажения абсолюта. И то, что ты утверждаешь, и есть новые усилия». «Ну, все правильно. Я вижу, что тебе еще надо многому учиться». — Если ты говоришь о моем вульгарном инстинкте к выживанию, то забудь об этом. Тропа вела вверх, и мы вышли теперь на гладкое, ровное место, кажущееся почти утрамбованным, хотя и усыпанное песком. Музыка стала громче, когда я продвигался вперед. Затем я заметил сквозь туман медленно и ритмично движущиеся смутные фигуры. Мне потребовалось несколько минут, чтобы сообразить, что они танцевали. Я продолжал идти, пока не смог разглядеть фигуры, кажущиеся людьми, красивые мужчины и женщины, одетые в сельские наряды и ступающие под медленные такты невидимых музыкантов. Танец, исполняемый ими, был сложным и прелестным, и я остановился немного полюбоваться им. — По какому случаю праздник? — спросил Яхуги. — Вечеринка здесь посреди нигде? — Они танцуют, — объяснил он, — чтобы отпраздновать твое прохождение. Они не смертные, а духи времени, и начали свое дурацкое представление, как только ты вступил в долину. — Духи? — Да. — Следи. Он покинул мое плечо, пролетел над ними и испражнился. Помет прошел сквозь нескольких танцоров, словно они были голограммами, не запачкав ни расшитого рукава, ни шелковой рубашки, не заставив ни одной из них сбиться с такта. Хуги несколько раз каркнул и полетел обратно ко мне. — Едва ли это было необходимо, — попенял я ему, — испоганить такое красивое представление. — Декадянское, — возразил Хуги. И тебе едва ли следует воспринимать это как комплимент, потому что они предвкушают твою неудачу. Они лишь желают попасть на финальное торжество, прежде чем окончится спектакль. Я все равно некоторое время смотрел его, опершись на посох и отдыхая. Описываемая танцорами фигура медленно смещалась, пока одна из женщин, рыжая красавица, не оказалась очень близко от меня. Но глаза всех танцующих ни разу не встретились с моими. Все происходило так, словно я не присутствовал. Но эта женщина совершенно изящным жестом бросила что-то, приземлившееся у моих ног. Я нагнулся и обнаружил, что предмет этот материален. Я держал серебряную розу, свою собственную эмблему. Я выпрямился и прикрепил ее к вороту своего плаща. Хуги посмотрел в другую сторону и ничего не сказал. У меня не было шляпы, чтобы снять ее, но я поклонился леди. Когда я повернулся, чтобы уйти, мне показалось, что она мне подмигнула. Почва потеряла свою гладкость, когда я шел, и музыка, наконец, смолкла. Тропа стала труднопроходимой и когда бы не рассеивались туманы, были видны лишь скалы или горные равнины. Я черпал силы из камня, иначе бы я свалился и заметил, что длительность такого подкрепления становилась все короче. Через некоторое время я проголодался и остановился прикончить остатки моих припасов. Хуги находился поблизости на земле и смотрел, как я ем. Признаться, Я в определенной небольшой степени восхищаюсь твоей настойчивостью, — заметил он, — и даже тем, что ты подразумевал, когда говорил об идеале. Но это и все. Ранее мы разговаривали о бесплодности желаний и стараний. Это ты говорил. Это не основная забота в моей жизни. А зря. Я прожил долгую жизнь, Хуге. Ты оскорбляешь меня, предполагая, будто я никогда не обдумывал эти примечания к философии второкурсников. Бросай свою демагогию. Тот факт, что ты находишь согласованность действительности бесплодной, говорит мне больше о тебе, чем об этом положении дел. А именно, если ты веришь в то, что говоришь то мне тебя жаль, потому что ты должен по какой-то необъяснимой причине быть здесь, желая и стараясь скорее повлиять на это мое ложное эго, чем быть свободным от такой чуши на пути к своему абсолюту. Если же ты не веришь в это, то это говорит, что ты был послан мешать мне и расхолаживать меня. В данном случае ты зря теряешь время. Хуги издал булькающий звук и прохрипел. Ты ведь не так слеп, чтобы отрицать абсолют, начало и конец всего. Это совершенно не нужно для либерального образования. Ты признаешь такую возможность? Наверняка я знаю, это лучше тебя, птица. Это, как я его понимаю, существует в промежуточной стадии между разумностью и рефлекторным существованием. Зачеркнуть его, однако, преступление. Если ты происходишь от абсолюта, самоотметающегося, всего, почему ты желаешь вернуться домой? Ты так презираешь себя, что боишься зеркал? Почему не сделать путешествие стоящим? Развивайся, учись, живи. Если ты был отправлен в путь, почему ты желаешь смыться и бежать обратно к своему отправному пункту? Или твой абсолют допустил ошибку, отправив нечто твоего калибра? признает эту возможность, и вот конец последних известий. Хуги прожег меня взглядом, после чего взмыл в воздух и улетел. Наверное, отправился проконсультироваться со своим справочником. Поднявшись на ноги, я услышал раскат грома и двинулся в путь. Я должен стараться быть впереди. Тропа много раз сужалась и расширялась, прежде чем совершенно исчезнуть, оставив меня идущим по усыпанной гравием равнине. Путешествуя, я чувствовал себя все более и более подавленным, пытаясь держать свой мысленный компас, установленным в нужном направлении. Я дошел до того, что чуть ли не приветствовал раскаты грома, потому что они, по крайней мере, давали мне приблизительное представление о том, в какой стороне север. Конечно, в тумане мое положение было немного запутанным, так что я не мог быть абсолютно уверенным. И они становились все громче. Проклять Так и никак иначе я был огорчен потерей звезды и растревожен философией бесплодия Хуги. Это определенно был нехороший день. У меня возникли сомнения, что я завершу свое путешествие. Если какой-то натурализовавшийся житель этого безымянного места не устроит мне в скором времени засаду, была большая возможность, что я буду бродить здесь, пока не иссякнут силы и меня не настигнет гроза. Я не знал, сумею ли я еще раз устроить отмену этой грозы. У меня зашевелились сомнения. Я попытался использовать камень, чтобы рассеять туман, но его воздействие казалось ослабло. Вероятно, из-за моей собственной вялости. Я смог расчистить небольшой участок, но скорость моего продвижения быстро пронесла меня через него. Мое чувство отражения также притупилось, в этом месте, казавшемся в каком-то смысле сутью отражения. Печально. Было бы приятно выйти по оперному в Вагнеровском финале под странными небесами против стоящих противников, а не ползать по пустынной местности. Я прошел мимо кажущегося знакомым, выступающего из-под земли камня. Не двигался ли я по кругу? Есть тенденция двигаться именно так, когда заблудишься. Я прислушался к звукам, чтобы снова установить свой азимут. По какому-то извращению природы все было тихо. Я подошел к камню и уселся на землю, привалившись к нему спиной. Нет смысла всего лишь бродить. Подожду какое-то время громового сигнала. Усевшись, я вытащил свои карты. Отец сказал, что они на какое-то время перестанут действовать, но ничего лучшего я придумать не мог. Одну за другой я перебрал их все, пытаясь дотянуться до кого-нибудь, кроме Бранда и Каина. Отец оказался прав. У карт отсутствовала знакомая холодность. Тогда я сдал всю колоду и разложил пасьянс прямо на земле. У меня получилось невозможное прочтение, и я вновь уложил их обратно. Долгое время я прислушивался к отзвукам грозы. Было несколько ворчаний, но они не указывали мне направление. Карты заставили меня вспомнить о семье. Они были впереди, где бы это ни было, поджидая меня. Поджидая для чего? Я переправлял камень для какой цели сперва я предполагал что его силы могут понадобиться в столкновении если так и если я был единственным кто мог применить его тогда мы оказались в плохом положении затем я подумал о бамбере и задрожал от раскаяния и своего рода страха не должно все кончиться для амбера никогда должен существовать способ отбросить хаос. Я отбросил камешек, с которым забавлялся. Как только я выпустил его, он стал двигаться очень медленно. Камень. Опять его замедляющий эффект. Я зачерпнул еще энергии, и камешек стрелой унесся вверх. Казалось так, что я мало взял сил у камня в прошлый раз. В то время как это придало энергии моему телу, Мозг мой все еще оставался затуманенным. Мне нужен отдых, хотя бы сон. Это место может показаться немного менее необычным, если я отдохну. Насколько близко я находился к своей конечной цели? Была ли она как раз за следующим горным хребтом или на огромном расстоянии дальше? И какие у меня оставались шансы находиться впереди этой грозы, неважно, на каком расстоянии. А другие? Что, если битва уже завершена, и мы проиграли? Мне виделось, что я пребываю слишком поздно и помогу им лишь в качестве могильщика. Кости и монолог. Хаос. И где была эта проклятая черная дорога, когда у меня, наконец, нашлось ей применение?» Если бы я мог обнаружить ее, я мог бы следовать вдоль нее. У меня создалось такое впечатление, что она находилась где-то слева от меня. Я потянулся снова, раздвигая туман, отбрасывая его назад. Ничего. Фигура? Что-то движется. Это было животное, вероятно, большая собака, двигавшаяся так, чтобы оставаться в тумане, Не подкрадывалась ли она ко мне? Камень начал пульсировать, когда я еще дальше отодвинул туман. Выставленное на обозрение животное, как мне показалось, встряхнулось. Затем оно двинулось прямо ко мне.